Сегодня едут мои родители в деревню, и я их еду проводить до кареты. Уж как меня теребили! А делать нечего. Если не взяться за имение, то оно пропадет же даром. Ольга Сергеевна и Лев Сергеевич останутся на подножном корму, а придется взять их мне же на руки. Тогда-то наплачусь и наплачусь. А им и горе мало. Меня же будут цыганить. Ох, семья, семья. Пушкин Наталья Николаевна Пушкиной. 11 июня 1834 года. Из Петербурга. Здесь меня те ребята бесят без милости. И мои долги. И чужие. Мне покоя не дают. И менее расстроено. И надобно его поправить уменьшая расходы. А они обрадовались и на меня насели то-то, то-другое. То Пушкин, Наталья Николаевна Пушкиной, вторая половина июня 1834 года из Петербурга. У Александра Сергеевича был самый счастливый характер для семейной жизни. Ни взысканий, ни капризов. Одним могли рассердить его не на шутку. Он требовал, чтобы никто не входил в его кабинет от часа до трех. Это время он проводил за письменным столом или ходил по комнате, обдумывая свои творения, и встречал далеко не гостеприимно того, кто стучался в его дверь. Его кабинет был над моей комнатой, и в часы занятия или уединения Пушкина мне часто слышался его мерный или тревожный шаг. Но раз, к моему удивлению, раздались наверху звуки нестройных и крикливых голосов. Стало быть, Пушкин был не один. Однако я не решился идти к нему и узнать, почему он допустил нарушение привычки, который так строго держался. Когда все собрались к обеду, я спросил у него, что происходило сегодня в его кабинете. «Жаль, что ты не пришел», — отвечал Пушкин. «У меня был вантрилог». Тут он распространился об его выходках. По окончании обеда он сел со мною к столу и, продолжая свой рассказ, открыл машинальное Евангелие, лежавшее перед ним, и напал на слова «Что ти есть имя? Он же речи Легион». «Яко беси, мнози, внедошав, онь!» Лицо его приняло незнакомое мне до тех пор выражение. Он поднял голову, устремил взор вперед и после непродолжительного молчания сказал мне «Принеси скорее клочок бумаги и карандаш». Он принялся писать, останавливаясь, от времени до времени задумываясь и часто вымарывая написанное, так прошел с небольшим час. Стихотворение было окончено. Александр Сергеевич пробежал его глазами, потом сказал «слушай». Слова Евангелия он взял эпиграфом, а стихи относились к вантрилоку. Я пришел в восторг, но попросить стихотворение, чтобы его списать, не посмел. Почечайня Пушкин этого никогда не дозволял. Он выдвинул ящик стола, у которого сидел, и бросил в него исписанную бумагу. Вечером, когда семейство разошлось, я вернулся в гостиную с надеждой, что найду стихотворение в столе и перепишу его. Но ящик был пуст. Гончаров, брат жены Пушкина «Сейчас послал я графу Литта». Извинение в том, что не могу быть на Петерговском празднике по причине болезни. Я крепко думаю об отставке. Должно подумать о судьбе наших детей. Имение отца, как я в том удостоверился, расстроена до невозможности. И только строгой экономии может еще поправиться. Я могу иметь большие суммы.